Глава 16. Агнес фыркает как раздраженный кот, оборотень, разворачивается и шлев ее платья взметает в воздух россыпь конфетти в виде летучих мышей. Одна шлепается мне прямо на лоб и прилипает. Отлично. Теперь я официально повелительница хаоса с живым аксессуаром. Госпожа Жанет! Из-за колонны появляется Юди держа в руках обугленный свиток, с которого сыплются искры. «Небожители прислали письмо. Оно пахнет горелым». «Моей горящей репутацией?» — нюхаю воздух. «Да, похоже на то». Разворачиваю пергамент. И буквы вспыхивают в воздухе, выжигая послание «Завтра на рассвете свадебное агентство «Счастливая пара» ждет аудиторская проверка». Приготовьтесь продемонстрировать искусство организатора или отправиться в трясину вечных сомнений. С уважением, канцелярия небесной справедливости». «Трясина вечных сомнений?» Бри выхватывает письмо у меня из рук. «Там же те самые слизни, о которых Кир трещал». «Идеально. Слизни, аудиторы, вечное проклятие. Может сразу в ад податься. Там клиентура явно лучше и больше шансов открыть кондитерскую». Шерх, мой розовый змей с талантом жрать важные документы, тем временем умудряется проживать половину свидетельства о заключе. Опс! я смотрю на остатки. Ну, хоть молодоженам будет что вспомнить. А помнишь, как мы три дня бегали за дубликатом? У нас проблема похуже. Как насчет плана?» Бри щелкает пальцами, и в воздухе вспыхивает огненная схема. Первое. Подкуп аудиторов. Тортом с ромом и намёком на яд. Второе. Побег. Если шерх не сожрет карту. Третье. Взрыв офиса. Оформим как фейерверк для молодожёнов. Пункт четвёртый, добавляю я. Признают проф непригодной и, наконец, оставят в покое. «Или отправят к слизням», — заканчивает Бри. «Ты же сто раз пыталась свалить из агентства. И что?» Накатывает апатия, густая, как болотная жижа. Может, там спокойнее. Здесь я организую свадьбы. Там похороны амбиций. Разницы ноль. Хватит ныть. Брит ищет в меня пальцем. Вспомни про императорский торт. Свою мечту. Император — гордость нации. Ему точно не быть моим клиентом. По секрету скажу. Наследный принц — тот еще мерзавец. А это вариант. Пусть это не кондитерское, а агентство. Я все еще могу показать свои умения на весь мир чтобы родители меня заметили. «Госпожа!» Лулу ломится в дверь так, будто за ней гонится разъяренный тролль. Дверь с треском распахивается, но она ловко хватает ее на лету. «Аудиторы уже здесь! Они выглядят как два грозовых облака в костюмах!» Я вскакиваю, спотыкаюсь о шерха. Он спит, обвившись вокруг ножки кровати и за три минуты превращаюсь из только что проснувшейся катастрофы в фанатку бюрократов. «Ситуация на данный момент?» — спрашиваю я на ходу, заплетая розовые волосы. «Копаются в документах, пока все чисто, но...» Лулу понижает голос. Они рыщут на предмет вчерашнего инцидента с графом Фонтане и женихом с притяжением к уборным. «Пустяки!» — машу рукой. «Скажем, это был перформанс «Любовь — это водоворот». Врываюсь в агентство с видом королевы, которая вот-вот кого-нибудь казнит. «Вечно светило, господа аудиторы!» — говорю я, и воздух дрожит от магии показной любезности. Они поднимают головы синхронно. «Близнецы? Или один организм в двух телах?» «Опаздываете!» — бурчит женщина, поправляя очки, из которых сыплются цифры. «Спасибо, что подождали. Чаю?» — предлагаю я, показывая на диван. «Мы здесь не для чаепитий», — рычит мужчина, и его борода чуть не встает дыбом. «Документы в порядке?» — киваю на папки, которые Юди проверял всю ночь. «Слишком идеально», — шипит аудиторша. «Но вчерашний банкет? Жених? Напиток? Ваши руки?» «О, это был сюрприз для молодых!» — восклицаю я, доставая свиток с печатью в секретный магический перформанс. Они хотели незабываемый финал. Аудиторы переглядываются. «Перформанс?» — переспрашивает мужчина. «Слово-то какое иноземное!» «Модное!» — киваю я. «Искусство требует жертв. Я парирую и мысленно молюсь. Только бы шерх не сожрал их портфели. А как же инцидент с напитком, госпожа Востич?» Аудитор шащурит глаза. И её взгляд напоминает кота, унюхавшего подгоревшие сливки. Свидетельские показания сводятся к тому, что жених пострадал от ваших рук. К еде и напиткам на банкете я не имею никакого отношения. Отвечаю сладчайшим тоном, будто объясняю ребенку, почему нельзя есть волшебные грибы. Свадебное торжество молодые отмечали на территории особняка Шакли. Это было желание жениха. И, если честно, я до сих пор не в восторге от их выбора. Фонтан добавил столько... драматизма. Проверка только началась, но я уже знаю. Либо торт, либо трясина. А я, черт возьми, не намерен становиться слизней королевой. До самого заката я из кожи вон лезу, как наг перед девственницей. Даже не знаю, кто больше устал. Аудиторы с их вечными. А вот здесь печать кривая. Или мы с командой, которые к пятой чашке кофе начали видеть в узорах на пергаменте пророчество о конце света. Но итог отличный. Они уходят без доказательств, лишь погрозив пальцем, как бабушка, застукавшая внука за поеданием варенья. Если будет повторение вчерашнего инцидента, госпожа Востич, доказательства обязательно найдутся. О, я уверена, в следующий раз все будет строго по протоколу. Я улыбаюсь так широко что чувствую, как щеки вот-вот треснут. Когда они в конце концов исчезают за дверью, мы закатываем пир. Во-первых, месть удалась. Во-вторых, гроза прошла мимо. Ну а в-третьих, я наконец-то увидела, как осуществить свою мечту через это проклятое агентство. Шерх пускает довольные пузыри, обвивая свой кубок сидром. Юди, молча растекаясь по стулу, ест теле свое любимое блюдо. А Лулу... С жаром рассказывает, как трижды метилась ножом в аудиторшу, представляя ее лицо в случае попадания. «Поздравляю!» Бри поднимает бокал сока. Она, как всегда, на детоксе после магических перегрузок. «Это была первая проверка, и ты ее с честью прошла!» «Лучше порадуйся, что я вторую ночь буду спать нормально». Я зеваю, потягиваясь. «У меня пока нет клиентов. А это значит никакого проклятия и здоровый сон» и никаких срочных заказов на свадьбу в стиле апокалипсис. Но утром, когда я, довольная и выспавшаяся, захожу в агентство, Юди встречает меня с лицом фаната мясника, который только что узнал, что его любимый дракон — вегетарианец. «Госпожа, все подрядчики прислали уведомление, что отказываются с нами работать». Я застываю на пороге. «Все?» «Все». «Даже пекарня «Сладкий грех»? Они же нам должны». Особенно они. Вот тебе и прекрасное утро. Я медленно закрываю глаза и считаю до десяти. На семерке слышу, как шер где-то в углу чавкает очередным важным документом. Дурная привычка образовалась после банкета. Надо переучивать. «Значит так», — говорю, открывая глаза. «План Б». «У нас есть план Б?» — хором спрашивают Юди и Лулу. «Конечно». Я улыбаюсь. Не зря же я окончила столько курсов. Похоже, бабуля именно к этому меня и готовила. Постскриптум. На пороге я нахожу коробку конфет, трюфели и стрессины с припиской. На десерт для повелительницы хаоса.